Глава 17. День клонился к вечеру, и лампа горела на столе в комнате Питера Сейорда уже более получаса. За окном под ветвями платанового дерева догорал печальный зеленоватый свет. Задёрнуты шторы или нет, Питера не волновало никогда. Призраков, слетающихся на призывный святок он, он не боялся. Отложив ручку, Сейорд задумчиво смотрел на полотнище иероглифов. Они были загадочны, как всегда. Наконец он аккуратно сложил их. Потом взял нож и пододвинул к себе несколько объёмнистых книг, только что прибывших из Парижа. Глянул на часы, начал разрезать страницы. Прошло немного времени. Кто-то постучал в дверь. Это был Миша Фокс. "Я опоздал", произнёс он. "Прошу меня извинить". "Не беда", ответил Питер Сейерт. Я не тратил время зря. Он повернул свой стул, и Миша опустился на пол у его ног. Несколько минут длилось молчание. Миша задумчиво смотрел куда-то в угол, а Питер на Мишу. Вижу, ты устал, проговорил Питер. Все сходят с ума, как обычно, покачал головой Миша. Ты сводишь их с ума, заметил Питер. Но тебя не свожу, задумчиво сказал Миша. Слышал, что случилось в доме после того, как ты ушёл? Да, а в Рейнберге зашёл и рассказал. Питер нахмурившись покачал головой. Ну и ладно, отозвался Миша. В интонации, с которой он это произнёс, угадывалось, что с грустными делами покончено, и теперь можно заняться более весёлыми. Фотографии у тебя? У меня, согласился Питер и потянувшись к ящику стола, извлёк оттуда объёмную потрёпанную книгу в зелёной обложке. Бросив её на пол, он слез со стула и сел рядом с Мишей. Тот уже листал страницы и был настолько взволнован, что почти разрывал их. "Прекрасно", воскликнул он. "Лучшего я не видел. И до чего детально. Какой же ты умница, Питер!" Он радовался словно ребёнок. Он почти хлопал в ладоши, и лицо его выражало теперь и живую боль, и радость. С него совершенно исчезло то напряжённо-внимательно-недовольное выражение, присутствовавшее ещё минуту назад. О, Питер, если бы ты знал, как я расстроен. Какие дивные фотографии! Они трогают мою душу чем-то, что вскоре вернётся ко мне. Я чувствую, вернётся. Как чудесно чувствовать, что ничего, оказывается, не умерло. Питер неуклюже сидел на полу, положив руку на сиденье стула и наблюдая за Мишей. Море книг окружало их. Миша молча разглядывал какой-то снимок. Вот эта маленькая улочка, видишь, наконец произнёс он. А где ты здесь, Словчонка? Да, кажется, край шик её виден. И там я в детстве покупал сласти. А если вот сюда пойти, то будет наш дом, улица, потом площадь, а уже за ней наша улица. Он перевернул страницу. А здесь, воскликнул Миша, здесь за этим углом что было? Ну-ка, отвечай. И он показал Петру фото. Наверное, твоя школа, немного подумав, сказал Пётр. Правильно! вскричал Миша. Догадливость Питера так его восхитила, что он чуть ли не кинулся обнимать его. А помнишь, в ту нашу встречу я всё пытался вспомнить, как же звали учителя немецкого языка. Так вот, вспомнил Кюниберг. Кюниберг, повторил Питер. Он смотрел на Мишу и чувствовал изумление и нежность, неизменно пробуждающиеся в нём во время этих странных встреч. Миша был загадкой, которую Питер так чувствовал, ему никогда не удастся разгадать. При том, что, наверное, никто не знал о Фоксе так много, как он, но чем больше Миша раскрывался перед Питером, тем загадочней становился. Когда-то Миша взбрел в голову рассказать Питеру о своём детстве, и постепенно из его воспоминаний возникла картина настолько удивительная, что Питер сначала принял всё услышанное за некие смешанные с крупицами правды вымысел. Но сейчас он думал уже по-иному. Это была увиденной Мишей правда, И точность и полнота деталей в передаче её для него невероятно важны. Иногда, находясь в обществе Питера, Миша надолго задумывался, пытаясь что-то вспомнить, например, фамилию учителя, и тогда лицо у него становилось важно насупленным, как у маленького ребёнка. Именно Миша предположил, что серия качественных снимков может оживить его память, и Питер через одного своего коллегу сумел раздобыть несколько фотографий в архиве Варбурга. А здесь, сказал Миша, глядя на изображение какого-то фонтана. Здесь была бронзовая рыба. Я совершенно забыл, как странно. Нет, на снимке её нет, она с другой стороны. И вода текла, но не из пасти, а из глаз. Помню, как я всё спрашивал у мамы, почему рыба плачет. А на этой площади, Миша перелистнул страницу. каждую осень устраивали громадную ярмарку. Ох, и ярмарка была. Как там было ужасно. Миша вдруг замолчал, прикусив губу. "Почему?" спросил Питер. "Ну, там устраивались разные соревнования для развлечения публики", проговорил Миша. "И дети должны были принимать участие. И знаешь, какие мы получали призы? Крохотных цыплят, только вчера вылупившихся. Вот как?" "Да", продолжал Миша. "Мы играли с ими день или два, а потом они умирали. Они не могли выжить. И все это знали. И балаганщик и родители. Голос Миши постепенно затих. Пётр окинул его быстрым взглядом. В глазах у Миши блестели слёзы, но это не удивило Петра. Во время этих странных бесед Миша довольно часто плакал. Первый случай запомнился очень ясно, снова заговорил он. Я был тогда очень маленький и не мог понять, что же случилось с моим цыплёнком. Кто-то объяснил, словно это было в порядке вещей. Пётр молчал. Как и всегда, когда Миша начинал вспоминать, его охватывало какое-то неопределённое и вместе с тем мучительное беспокойство. После этого рассказывал Миша: "Я стал наблюдать за животными, хотел увидеть, как они умирают. Но нет. Человек никогда не видит смерти животных, этой чести он не удостоен. И умерших животных человек тоже не видит. Подумай, сколько существ вокруг нас: птицы, звери, Разнообразнейшие насекомые. Они беспомощны, и срок их жизни так мал, но их трупов человек не видит. Куда же они деваются? Поверхность земли уже должна была быть завалена телами погибших животных. Думая об этом, я иногда, что? Убивал животных. Миша сидел совершенно неподвижно, подняв одно колено о другую ногу, подвернув под себя. Он пристально глядел куда-то вдаль, словно видел прошлое. "Для чего ты это делал?" тихо, словно находясь вблизи спящего, поинтересовался Питер. "Мне было их так жаль," откликнулся Миша. "Они так беззащитны, всё, что угодно может их хранить, и я не мог этого вынести," еле слышно произнёс Миша. "Однажды кто-то подарил мне котёнка, и я убил его." Питер вновь глянул на него и отвернулся. Он посмотрел на Мишину руку, лежавшую на ковре почти рядом с его рукой. Она слегка дрожала и показалась обеспокоенному воображению Сейорда каким-то существом, маленьким и беспомощным. Он покачал головой. Не впервые они говорили о таких вещах. Что за демон такой, спрашивал себя Питер, заставляет Мишу непрестанно причинять боль именно этому участку души? И как странно близки в этом человеке жестокость и сострадание. Такие жалкие и беззащитные, пробормотал Миша. Только так можно было помочь им, спасти их. Это так и есть. Боги убивают нас не ради развлечения, а потому что при виде нас их сердца переполняются сочувствием, непереносимым, похожим на болезнь. Посещало ли тебя хоть когда-нибудь чувство, он повернулся к Питеру. Что всё в мире нуждается в твоём покровительстве. Ужасающее чувство. Всё. Даже этот коробок спичек. Он вытащил коробок и протянул вперёд руку. Нет, почти выкрикнул Питер. Миша какое-то время пристально смотрел на него, но Питер понимал, что видит он только прошлое. Уверенный в этом, Сейуорт не сумел уловить тот миг, когда в разноцветных глазах Миши появилось удивление. "О, Питер", воскликнул Миша. "Какой же ты терпеливый. Как добр ко мне", рассмеялся он. И пружинистым движением поднялся на ноги, уронил коробок спичек и на лету поддел носком ботинка. Тот взлетел и шлёпнулся на самый верх книжного шкафа. "Пусть остаётся там", крикнул Миша. "Пусть погибает, пусть гниёт. Что нам до этого?" Он заставил Питера встать. "А теперь об этих иероглифах", сказал Миша, положив руку Питеру на плечо, он потянулся к полотнищу иероглифов, подтянул к себе одно и начал рассматривать. И в эту минуту Петру показалось, ещё мгновение, и Миша прочтёт то, что там написано. Он не может не знать. Миша впился взглядом в иероглифы. Сейюрд видел его карий глаз, видел этот жестокий ястребиный профиль и вдруг подумал: "Да это же сам дух Востока, того древнего, бывшего ещё до греков, варварского и погребального Востока Египта, Ассирии, Вавилона". «Советую тебе сейчас не тратить усилий», — изрек Миша. Он произнес это, как посвященный в таинство. «Тебе не удастся их прочесть. Вскоре отыщется двуязычный памятник». Он отодвинул лист и повернулся к Питеру. «А теперь мне пора уходить». Питер почувствовал разочарование. Он надеялся на более продолжительный визит. «Снимки возьмешь с собой?» — спросил он. Нет, пусть остаются у тебя. Миша поднял зелёный альбом и положил на стол. А я буду заходить и смотреть. У тебя будет храниться моё детство. Благодарю, сказал Питер. Ему не хотелось, чтобы Миша уходил. Какую бы причину придумать, чтобы его задержать? Питер, позвал Миша. Да, с Надеждой отозвался Питер. Рейнбери рассказал тебе о рыбах. Да. Ну тогда Миша чуть помедлил, не глядя на Питера. До свидания. Дверь затворилась, Сейюрат отодвинул нож и взял блокнот. Но прошло немало времени, прежде чем он начал записывать. Он с сожалением вспомнил, что ничего не сказал Мише о розе, но с другой стороны, что он мог сказать?